Дождь припустил сильнее. Тонкая дымка окутала цепную улицу. Откуда ни возьмись, появился фургон. Фред заставил Мэрилин перейти в легкий галоп, и, когда лошадь выбежала из-за угла, она изо всех сил пыталась держаться впереди громыхающего тяжелого кузова. Когда повозка поравнялась с участком, задняя дверца распахнулась, и на мокрые булыжники вывалились два тела. Охранники бросились вперед. Один или двое из них выстрелили вслед удаляющемуся фургону, но стрелы отскочили от черной железной обшивки, ничем не навредив. Другие стражники с некоторой опаской подошли к связанным телам. Стоны перемежались с проклятиями. К одному из связанных были пришпилены какие-то бумаги. Потом они прочли записку. Никто не засмеялся.